Глава третья. Боль, сдавившая грудь, не давала вздохнуть, но дышать он теперь и не хотел. Хотел лишь одного — раствориться, исчезнуть, уйти вслед за той, которую, несмотря на все обещания, не сумел защитить. «Даш!» — чужое проклятие прозвучало где-то на грани слышимости, как и последующий сиплый выкрик. «Яна!» А затем небольшая дверь, ведущая куда-то в соседнюю комнату, резко распахнулась, и к Эйландиру бросилась светловолосая девушка. «Успокойся», — обхватив его за плечи, выдохнула она. «Ты не один. Есть я. Я рядом. Слышишь?» А затем прижалась губами к его губам. Чувство связи заставило тьму прислушаться и тягуче, неохотно отступить. Поцелуи дарили тепло, знакомое, почти родное. «Почти». Айлендер резко отстранился, и, глядя на такое знакомое и одновременно чужое лицо, хрипло произнес «Ты не она, а ты, тень, демон, тебя задери!» — вмешался Александр. Во взгляде его читалось искреннее изумление. «Не дашь в паршивый тлен, а тень! И где? В клане Грейв, который заправляет доменом тлена!» «До сих пор глазом не верю, и не поверил бы, если б не аура ужаса!» «А что не так?» — Эландир скривился. «Уж буря-то, практически прибравший к рукам домен пепла, точно не стоит удивляться!» «Да уж, каждый из ваших доменов, получается, пожрал своего главного врага!» — хмыкнула Яна, отходя к Александру. Только нам не повезло, потому что правительница оказалась дурой. К счастью, мы смогли это исправить, улыбнулся ей тот. Правда, почти сразу вновь перевел взгляд на Эландира и посерьезнел. Значит, вот почему Ева с тобой связалась. И ведь не сказала мне: до последнего скрывала, и чего молчала, спрашивается. Ева Боль снова полоснула грудь, заставив его уставиться на Александра, уже с бессильной злостью. Глаза того на миг вспыхнули, демонстрируя те же чувства в ответ. «Я действительно не хотел ее смерти», — произнес Александр. «Ну, конечно. Ведь вы приговорили ее сразу после того, как не удалось взять под контроль, и появилась она». Айландер Кивком указал на поджавшую губы блондинку. «Так решил отец. Не я. И уж Яну точно обвинять не стоит», — рыкнул Александр, притягивая девушку к себе. «Между прочим, только благодаря ей и эху нашей общей связи ты еще тут стоишь во вменяемом виде. А с Евой мы, кстати, в конце концов, даже договорились о сотрудничестве». Наслышан, процедила Айландир. Жаль, узнала вас слишком поздно и не поимел возможности обсудить этот момент лично. Во взглядах мужчин вновь вспыхнула обоюдная ненависть, смешанная с со осознанием собственного бессилия. В любом другом случае, ни один из них даже не подумал бы по собственной воле общаться со вторым. Но не теперь. Теперь выбора не было. Ладно. «Как мне неприятно признавать, мы на одной стороне, хотя бы в том, что касается вопросов выживания». Мрачно произнес Александр и, подойдя к одному из шкафов, достал из небольшого бара бутылку крепкого тидара и два бокала. Наполнив оба, один протянул Айландиру, а второй, бросив Твое здоровье, союзничек», залпом выпил сам. Айландир последовал его примеру. Обжигающая рубиновая жидкость прокатилась по горлу, однако он даже не поморщился, только протянул руку, требуя налить еще. Молчаливое требование было тотчас исполнено. Однако, и опустошив второй бокал, Эйлендер не ощутил ни малейшего облегчения, боль никуда не делась. Зато теперь к ней добавилась жажда действия. «Мне нужен тот, кто виновен в ее гибели», отрывисто произнес он. Александр криво усмехнулся и махнул рукой в сторону окна. «Значит, тебе нужен весь этот мир. Именно его законы требуют уничтожения изменчивых. Но не волнуйся, мы об этом позаботимся, и смерть Евы не останется неотмщенной». «Каким образом?» «После того, как мы узнали о случившемся и о том, кто стоит за нападением», Решили больше не медлить. Отец отправился на Черное озеро. Он завершит ритуал воззвания и пробудит ото сна Тиаматте. «Пробудит кого? Вы сдурели?» Айландир поперхнулся. «Считаете, что надо уничтожить вообще всех?» «Типичная буря». «А ты считаешь, что стоит умереть самим?» Вскрикнула Яна. «Мы не самоубийцы», — отозвался Александр. «Мы хотим жить, но жить полноценно, со всеми правами, без угрозы в любой миг быть казненными. У нас есть способ влияния на Тиаматте, так что никто не погибнет, если Совет примет наши условия». «Других вариантов не осталось. Тиаматте — единственный способ давления на Совет». На всех них. «И как ты вообще можешь их жалеть, зная, что Дашевы фанатики жаждут нашей смерти? Они напали и на вас, помнишь?» Добавила Яна. «Не обобщай. Отца хотели убить из-за слишком возросшего влияния», буркнул Айландир. «Только ли из-за этого? И зачем тогда при благополучном покушении на него надо было и тебя пытаться уничтожить?» парировал Александр. «Кстати, если мне доложили верно, за радикалистами стоит не только домен жизни, но и жрецы варданской ереси». «Кто?» «Наши враги повсюду шпионят, вызнают, следят. Чему ты удивляешься? Или готов поручиться за верность всех слуг своего клана?» «Неужели, считаешь, никто не мог увидеть, услышать и сболтнуть лишнего?» Айландир помрачнел, мигом вспомнив о матери, которая ненавидела все, что связано с изменчивыми, ненавидела настолько, что пыталась убить его и почти убила отца. Она-то ведь не раз упоминала о тварях, а ненормальным фанатикам вполне могло хватить и слухов. «Ты не готов». Оценив его мимику, удовлетворенно констатировал Александр. «Хорошо, допустим, это так», — нехотя признал Айландир. «И каков ваш план? Неужели хотите просто прийти на совет и заявить о себе и своих условиях? Признаться, что являетесь изменчивыми?» «Разумеется, нет». Александр скривился. «Сейчас там слишком сильно влияние фанатиков из домена жизни», Они и слушать не станут ничего. Так что сначала отбелим свое имя, затем напугаем их появлением Тиаматте. А через некоторое время, когда наладим контакт с тварью, предстанем спасителями, которые способны её удержать от всеобщего уничтожения. Разумеется, взамен усиление влияния в Совете. Там уже и от запретов, и от жрецов спокойно избавимся. «Разумеется. И как вы хотите повлиять на Тиаматте? Думаете, она прислушается к вашим угрозам о магабомбе, способной уничтожить планету и ее саму?» Лицо Александра хищно заострилось. «Откуда ты об этом узнал?» «Как ты сам сказал, любой может увидеть, услышать и сболтнуть лишнего», парировал Айлендер. Глаза Александра слегка сузились, Ответ его явно не устроил. Однако продолжить расспросы он не успел. На одном из экранов, отвлекая, вспыхнул сигнал вызова. «Да», — отреагировал Александр. «Мой лорд, расчетное время подлёта к Грейв-холлу пять минут», — доложил мужчина с нашивками командора. «Сканирование показывает, что территория вокруг пуста, а защита замка активна. Связь с тленниками установили. Они сообщили, что жертв среди них нет». «Плевать на жертвы. Главное, транспортный портал. Он еще открыт?» Перебил Александр. «Да, мой лорд». «Отлично». Александр потер руки. «Значит, есть шанс хорошо прижать этих говнюков. Переместимся прямо к их межмировому порталу, и там всех сразу отутюжим. Готовьте боевое построение, командор. Заходим в портал тремя шеренгами. Виманы вперед». «Слушаюсь, мой лорд». Связь погасла. Александр с довольной улыбкой обернулся к Айландиру. «Ну вот, по крайней мере, с одной проблемой мы скоро разберемся. Раз этот портал еще открыт, значит, угрозы отсюда жрецы пока не ожидают. А когда мы окажемся на той стороне, межмировой портал сами они уже закрыть не успеют. Так что координаты их мира, считай, у нас в кармане». Узнаем, наконец, где засели наши основные враги. Ну а дальше вернется отец, пообщаемся с советом и закроем вопрос нашего преследования раз и навсегда. И, кстати, о совете. Он посерьезнел. Что там на самом деле с Кантором? Мне доложили об очередном покушении на него и вроде как удачном. Есть шанс, что он все-таки выжил? Не думал, что когда-нибудь это скажу. «Но сейчас его голос нам бы не помешал». «Отец». Айландир скрипнул зубами. Он понимал, что сильно задержался. Очень сильно. Однако признавать гибель отца до последнего не хотел. А уж признаваться в возможном ослаблении домена недавнему врагу и подавно. Поэтому ответил сухо. «Шанс есть. Хотя не уверен, что он сможет присутствовать на совете в ближайшее время». «Мне надо в грейв Грейвхолл». «Нет ничего проще». Александр махнул рукой в сторону окна, за которым уже виднелись обсидиановые шпили замка, высевшиеся посреди выжженной равнины. После удара багрового молота от парка и остальных построек не осталось ничего. «Прикажу выделить тебе Дертему и лети. Только не свети лицом направо и налево. Сейчас все считают тебя мертвым, пусть так и дальше будет». По крайней мере, пока мы не вскроем всех организаторов этого нападения. И пока не вытребуем для нас гарантии безопасности. Такой вариант айландира устраивал. Он кивнул, а вскоре уже выходил из кабинета вместе с сопровождающим, который должен был предоставить ему транспорт. Думать о Еве Айлендер себе запретил, напрочь отключив собственные эмоции. Так, как с детства учат любого тленника. «Месть». Это холодное блюдо, и боль в ней не лучший помощник. Чтобы добиться цели, ему нужна ясная голова. И отец, которого он обязан спасти. Когда за айландиром закрылась дверь, Александр тихо выругался и налил себе еще тидара. В устремленном на темное дерево взгляде пылала теперь уже нескрываемая злость и досада. Подумать только. Мальчишка Грейв жив. И не просто жив а к тому же оказался изменчивым правящего рода. Вспомнив силу хлестнувшей ауры ужаса, Александр выругался снова. Повлиять на такого вряд ли получится даже отцу. Придется договариваться. Успокаивала ли что что Еву мальчишка не получит. Туда, куда Александр ее отправит, айландиру не добраться. Даже узнай он, что Ева жива. От этой мысли на губах Александра промелькнула удовлетворенная улыбка. Девушка, которую он до сих пор, несмотря ни на что, хотел, все таки достанется ему. Пусть не сразу, но он своего добьется, Добьётся взаимности той, что так отличается от всех остальных копий, той, что вызывает не просто желание, а настоящую жажду обладать. И эту жажду не может утолить даже Яна». «Почему ты не сказал ему о том, что Ева жива? Айландир ведь оказался одним из нас?» Голос Яны выдернул Александра в реальность. «Одним из изменчивых», — поморщившись, поправил он. «Но, тем не менее, от Грейвов я не в восторге, и отдавать им защитные заклинания стужи не намерен. Думаю, отец со мной согласится». Так что после того, как все закончится, мы вывезем Еву в ваш мир, к родителям, о которых она постоянно вспоминает. Там она и останется под нашим присмотром, причем уверен, с удовольствием, после всего, что натерпелось. Ну а с Грейвами будем договариваться отдельно, без этой излишней самостоятельной девчонки». Александр подошел к окну и хмуро уставился на укрытый мерцающим щитом обсидиановый замок. Все-таки жаль, что Грейвхолл не превратился в выжженные руины, как военная гимназия и этот парк. Надо же, устоять после прямого удара багрового молота. Сколько же сил контртленник угрохал в защиту, хотя с его доступом к металлиду. Досадливый вздох вырвался сам собой — А ведь с Грейвом и о нашей Магобомбе откуда-то известно. Кто знает, что они разработают в ответ. Параной Кантер просто так, это точно не оставит. Если, конечно, он жив. Вновь мысленно пожелав новоявленному союзнику сдохнуть, Александр раздраженно сжал кулаки. В конце концов, на совете можно обойтись и без него. Что тлен, что тень, опасны оба. Ты чего злишься? Я наскользнула к Александру и обвела руками напряженные плечи. Нужно будет серьезно поговорить с отцом и заняться пересмотром защиты, ответил он. Меня напрягает, что Грейвам известно то, о чем даже в клане знают считанные единицы. Наши предать точно не могли. Значит, где-то есть лазейка для прослушки. Какая-то уязвимость тем более учитывая, что они могут уходить в тень. Александр в очередной раз выругался. «Вы разберетесь. Обязательно». Легко, успокаивающе целуя, промурлыкала Яна. «Тем более времени будет достаточно, раз Грейвы будут считать, что теперь мы действительно стали союзниками. Да и вообще, им сейчас не до нас. А если кантор-тленник умрет. Во главе клана и всего домена встанет Айландир, который, уверенно, не сможет игнорировать меня. Я чувствовала его эмоции. Он слишком влюблен в Еву, так что не останется равнодушным к просьбе той, что так на нее похоже». Она хихикнула. А вот Александр при напоминании об этом невольно поджал губы. Впрочем, почти тотчас смотнул головой. «Ладно». С Греевами разберемся потом. Сейчас радикалисты и варданцы. Вимана приблизилась к пылающей бело-голубым арке портала. Теперь его сияние занимало все окно. Зазвучал тревожный перезвон сирены, и под чей-то командный голос Внимание! Переход! Флот нырнул в портал. Мгновение перехода и очертания выжженной земли сменились опушкой припорошенного снегом леса с какими-то постройками. Кроме того, впереди виднелись еще два портала, один такой же, как у грейв Грейвхолла, бело-голубой, и второй, пылающий алым. «Северный грузовой», — оценив обстановку, констатировал Александр. «Вот, значит, откуда они пробрались». «Ожидаемо. Место не особо людное». «Ну и что, что нелюдное место? Неужели он плохо охраняется из-за этого?» — возмутилась Яна. «Нет, конечно. Каждый межмировой портал охраняется хорошо. Тут, видимо, местные предатели постарались. Жизнетворцам такое вполне под силу». Он подключил экран, ведущий на командный мостик, и посыпались приказы. «Командор!» «Исследовательские зонды в межмировой портал. Флот на зачистку территории. Уничтожить всех, кого обнаружите. Виману выводить на боевую позицию. Как только зонды получат координаты вражеского мира, уничтожаем портал». «Принято», — отчеканил мужчина. А внизу уже началась суета. Из построек высыпали люди, зазвучали первые выстрелы. Завязался бой. Однако Александр наблюдал за происходящим с абсолютным равнодушием. За исход сражения он не волновался. Врагов было слишком мало, чтобы причинить хоть какой-то значимый ущерб. Основная задача сейчас — не дать им закрыть портал раньше, чем вернуться зонды. И с этой задачей флот пепельников справлялся как нельзя лучше. Постройки сравнялись с землей в считанные мгновения, а успевших выскочить из них бойцов уничтожали заклинаниями боевые маги. «Лорд Александр, зонды вернулись», — наконец сообщил командор. «Искомый мир значится в списке Содружества как Тиарана. Подтвердите уничтожение портала врага». «Подтверждаю», — отрывисто бросил Александр и с предвкушением потер руки. «Тиарана, значит». «Отлично». В следующее мгновение мир окрасился ярчайшей вспышкой, и Виману тряхнуло от ударной волны. Когда же зарево угасло, на месте межмирового портала осталось лишь пятно выжженной земли. Яна неохотно оторвала восхищенный взор от окна и посмотрела на Александра. «Что теперь?» «Теперь, малышка, готовься», — довольно ответил тот. «Мы летим на совет». Виману они оставили, пересев на одну из скоростных военных диртем. Однако даже на ней дорога до Леары заняла около получаса. «Сейчас главное — очистить твое имя и имя всего клана Леард», — напутствовал Яну Александр, когда они опустились на одну из парковочных площадок здания Совета Содружества. «Доказать им, что коварная стужа заняла твое место. Сложностей тут быть не должно. Едва Дамиана увидит тебя собственными глазами, сразу отметит различия в ауре». Тебе останется лишь убедительно изображать растерянную, испуганную племянницу из глубинки». «Я буду убедительна, не сомневайся». Та улыбнулась. «Даже и не думал», — заверил он и наградил девушку легким поцелуем, который тотчас подхватила. Однако, несмотря на ощутимое желание, от продолжения Александр отказался. Не время. а Вот после окончания разбирательства Он получит от Яны все, что сможет, чтобы погасить вызванный Евой жар. А сейчас необходимо сосредоточиться. Тем более отец до сих пор так и не объявился. Видимо, занят перемещением Евы в ее мир, — логично предположил Александр, отметив, что Кевелор отца находится вне зоны доступа. Что ж, придется объяснять ситуацию в одиночку. Впрочем, проблемы в этом он не видел, поскольку ситуация была чрезвычайная, созвали лишь старших членов Совета. Заседание Большого Совета должно было состояться позже. «А убедить в своей правоте 12 советников намного проще, нежели 40», — мысленно хмыкнул Александр. «Точнее, даже 9, если исключить меня самого и отсутствующих отца и кантора тленника». Предложив Яне руку, Александр уверенно повел ее по переплетениям коридоров, а вскоре они уже входили в малый зал собраний Совета Содружества. Их встретили девять пристальных взглядов. Все члены Совета уже находились здесь. «Так...» Едва заметив тотчас стеснительно потупившуюся Яну, протянул лорд Камерана. «Так...» Значит, теперь вы утверждаете, что ваша племянница — она, Александр. Именно она. И всегда ею была. Отчеканил тот. И я крайне счастлив, что нам, наконец, удалось отыскать нашу девочку и вернуть домой. Алиловую лиловую тварь уничтожить. Подумать только, насколько оказалась сильна способность этих тварей к мимикрии. М да... «Девушка действительно похожа на ту, что я называл невестой своего сына». Наконец, произнес он, «очень похожа, однако все же не та». «Но как так вышло, Александр? Как вы-то ее перепутали?» «Племянница жила в отдалении с матерью, мы практически ее не видели», — с готовностью ответил тот. «Именно этим и воспользовалась, тужа подменив ее» а затем продемонстрировав нам неожиданные успехи в магии. Да еще и в магическую академию поступила. Мы и подумать не могли, что настоящая наша племянница в это время находится в плену. А стужа вероломно проникала в наши домены. Нашла подход ко всем, к наследнику Камерана и даже к наследнику домена Тлена, ныне покойному. Александр на миг прервался, изобразив на лице скорбное выражение. «Да, тленникам досталось больше всего. Мы приносим искренние соболезнования вашему домену, лорд Донатан». Младший брат Кантера Грейва, единственный, кто сейчас представлял домен тлена на совете, хмуро кивнул. «Что ж, ваша история звучит складно и логично, Александр», произнес лорд Досар. «И она, уверен, убедила бы всех нас, если бы не вот эта запись» взмах рукой активирующий настенный кейл-арт, и александр ошарашенно замер глядя на черное озеро и сияющий алтарь рядом с которым находились его отец и ева следили молнии пронеслось в голове за этим местом следили а мы не почуяли послышались изумленные возгласы советников которые также узнали главу клана леард а затем Затем на экране начался бой. Не в силах поверить собственным глазам, Александр смотрел, как Ева ставит щит в попытке закрыться от нападающих, как отец обрушивает на них мощнейший смерч, пытаясь пробиться к спасению, как взрыв отбрасывает их обоих, срывая щиты, и на груди отца расплываются кровавые пятна. Испуганный вскрик Яны и крик Евы с экрана раздались одновременно. А потом вновь не сдержались и советники, увидев, как черное озеро ожило. Руки у снимающего заходили ходуном, вокруг стала стремительно сгущаться темнота. В неровном свете портала удалось увидеть, как один за другим падают нападавшие, а затем падает и тот, кто вел съемку. Изображение замельтешило, лишь на миг выхватив бросающуюся к порталу светловолосую фигурку, и окончательно пропало. На несколько мгновений в зале воцарилось гробовое молчание. Советники, обескураженные увиденным, кажется, даже забыли, как дышать. А затем, разрывая тишину, Досар-жизнетворец холодно произнес. «Александр Леард, эта запись доказывает, что ваш отец, Балар Леард, король домена бури. Он и королева стужи пробудили тварищ Черного озера. Нашим людям удалось ликвидировать Балара» но стужа сумела в последний момент убежать через портал. «Так кого же на самом деле вы уничтожили вместе с Дертемой при побеге? Не ту ли племянницу, которая, как мы помним, вас до последнего боялась? Боялась, что вы убьете ее, и вы это сделали. А стужа, истинная стужа, вернулась после совершенного злодеяния». И сейчас стоит рядом с вами». Понимая, что ситуация стремительно выходит из-под контроля, Александр дернулся назад, но вдруг ощутил, как тело оцепенело. Но как? У жизнетворца так легко получилось обойти стандартный щит? Жизненные линии. В нарушение всех правил он каким-то образом использовал связи, необходимые для исцеления. Понимание пришло со вспышкой бессильного бешенства». Александр зарычал, а Досар тем временем уверенно продолжил. «Лорды, согласно непреложному закону, изменчивые подлежат уничтожению. Вы видели, что они сотворили. Они же и организовали весь тот хаос, что сейчас творится. Именно поэтому я отдал приказ эвакуировать домен жизни, а они воспользовались этим, чтобы распустить о нас жуткие слухи». «Напали на тлен и наследника домена пепла. Лорды, все доказательства перед вами. Поэтому я прошу помощи в уничтожении королевы стужи и клана Леард, за которым скрывается буря». «И помощь будет оказана», — пророкотал, поднимаясь, лорд Камерана. Подскочили и остальные пепельники, на ходу выплетая боевые заклинания. «Нет!» — испуганно вскрикнула Яна и перед ними с хрустальным перезвоном раскрылась тонкая пленка щита. Одновременно с этим исчезли и наведённые жизнетворцем путы. «Стужа!» — торжествующе взвыл Досар. «Я так и знал! Уничтожьте ее! Миг, и со стороны пепельников к Яне и Александру рванулись два тюремных проклятия. Щит яны исчез почти мгновенно. Магический резерв у необученной девушки практически отсутствовал. Ничем больше не сдерживаемая воронка проклятия скрутилась вокруг нее, и в зале раздался наполненный болью и ужасом крик. Яну охватило мертвенно белое пламя, выжигая, казалось, саму душу. Светловолосая фигурка рухнула на пол, забившись в судорогах и стремительно чернее, А спустя несколько секунд все было кончено. Иона! Александр дернулся было к ее телу, но тотчас опомнился. Брошенное на него проклятие рассеялось. Каратели Кан уже давно имели к ним личную устойчивость, и он не был исключением. Так что, воспользовавшись общей заминкой, рванулся прочь из зала, а за его пределами открыл портал и переместился на самое далекое расстояние, что был способен. Очутившись на окраине лииры, Александр перевел дух и, пошатываясь от слабости, двинулся к первой попавшейся на глаза Дертеми. Буря клокотала в крови, требуя уничтожения всех, повинных в смерти отца и Яны. Однако даже одержимой болью и яростью, Александр понимал, что сейчас, в одиночку, сделать ничего не сможет. И не будет. Тиаматта сделает всё сама». Ему остается только как можно быстрее эвакуировать всех, кого получится, из клана на Землю и ждать.